В начале 70-х годов, когда кое-где проявились студенческие неудовольствия в связи с вводом наших войск в соседний Афганистан, в Свердловском университете обнаружилась подпольная организация, которая распространяла машинописные листовки определенно подрывного содержания. Хотя и не скажешь, что чересчур. На поверку оказалось, что вся организация состоит из вечного студента Ивана Рукомойникова, лохматого очкарика, который почему-то, вероятно, из фронды на польский манер выговаривал букву «Л». Впрочем, на допросах он больше молчал. Допустим, дознаватель его спрашивает. «И не стыдно вам, понимаешь, пакстями заниматься, когда ваши ровесники проливают в Афгане кровь?» Рукомойников молчит. «Молодежь, понимаешь, участвует в великих стройках, живет полнокровной жизнью, а вы пасквили сочиняете, распространяете клевету?» Рукомойников молчит. «И откуда вы только такие беретесь, очернители? Не пойму. Все не по-вашему, все не так!» Рукомойников молчит. «Ну скажите, чем вы конкретно недовольны?» «Честно?» — вдруг спрашивает Рукомойников. «Ну, разумеется, честно!» «Всем!»